Главкомпис Маскарепа К. Смерчев К.И. Через эту дверь мы попали в просторную приемную, где за столом под большим портретом гениалисимуса сидела секретарша в звании старшего лейтенанта. При нашем появлении она немедленно вскочила со стула и сообщила Смерчеву, что участники планерки уже собрались и ждут. «Хорошо», сказал кому Комуни Иванович и толкнул ногой дверь, обитую черной и кожей.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 но пока не имеет потребности. Прежде чем начать совещание, Камуний Иванович кратко объяснил мне, чем занимаются он сам и его подчиненные. Будучи главным комписом республики, он руководит созданием бумажной гениали Симусианы и координирует работу разных комписовских подразделений. Перед подразделением, которое я вижу сейчас, поставлена ответственная задача создания тома «Тревожные годы»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 Офицеры со своими блокнотами и карандашами организованно покинули кабинет, а мы со Смерчевым остались. — Ну вот, — сказал кому Камуни Иванович, — теперь вы видите, как мы работаем. Трудно, понимаете ли, руководить таким большим коллективом. Один одно пишет, другой другое. Иной раз одно с другим никак не согласуется, приходится заставлять людей переделывать.